19. Радуйтесь препятствиям, вызывающим нужное напряжение сил. Преодоление их порождает энергии, должной и степени. Жизненно и в применении поймите полезности и необходимость препятствий. Хочу видеть вас возжегшими мощные огни, не зажечь их в жизни обычно спокойной, счастливой и тихой, Потому и ставлю любимых моих на край пропасти или на гребнях волн бурного потока явлений текущих, когда удержаться возможно лишь мною. Плотное основание земное уходит из-под ног, падение гибелью угрожает, и удержаться лишь можно, крепко ухватившись за меня. Видите явно, как уходят и уплывают, подпорки земные, и жадная бездна раскрывает свой зев, и куда не падает взор... Всюду вокруг вас видите личное неблагополучие и рушение привычных устоев. Все это для того, чтобы лучше и прочнее утвердились на мне, утвердились и поняли, что без меня не пройти. Так станем еще ближе. Сперва дается общее знание, потом стечение обстоятельств, переводит его в область практической жизни и делает знание жизнью, знанием опытным. Опытом жизни подтвержденным, проверенным и испытанным, и знание, таким образом приобретенное, становится выражением сущности человека. Отвлеченного знания не признаем, но не будем слишком огорчаться горечью жизни. Яд мира надо не только встретить сердце огнями, но и притворить его в свет. Когда тьма мира обрушилась на учителя света, свет его порушить не смогла, но усилило его многократно. В этом заключалась победа Спасителя над миром, ибо воистину Он мир победил. Так вот и вы, с жизнью встречаясь, светом своим силы найдите тьму побеждать. На нашем щите начертана победа. Помните постоянно о щите иерархии свет. 20. Матерь огни- йоги Сердце мое открыто всегда устремляющемуся ко мне сердцу. Знаю, вижу, понимаю и руку стремлюсь протянуть для поддержки. Ждать меньше осталось, чем ждали, ведь надо дождаться, не порвав нити связи. Удержаться можно лишь ею. Держитесь. 21. Гуру. Если сила тьмы в слабости вашей, значит силу свою надо напрячь, до предела. Побеждает лишь сильный. Слабость духа духоявившей теряет всё. Будьте же сильными всегда в любых обстоятельствах жизни. Из огня переносится клинок в воду для закалки. На чередовании противоположностей закаляется клинок духа. Так будьте же стойки в удаче и неудаче, в работе и отдыхе, в несчастье и радости. Словом во всем. 22. Матерь Мира. Это хорошо. Духом и в духе, пребывая со мною в пространстве, на малую землю физической форме своей, земному человеку в тебе, лучи мои посылать для насыщения этой формы земной. Это поможет, когда будет сброшено тело, в мире моем себя осознать. Важно запомнить, что в пространстве света устремляться можно лишь По направлениям на земле утвержденным этим значительно земное пребывание ибо будучи на земле путь свой в надземном намечаете определяете и утверждаете мало думают люди об этой стороне их земного существования а я говорю утвержденное здесь у вас на земле утверждено будет там отвергнутое на земле отвергается там признанное здесь признается и в сферах надземных. Так считайте, путь на земле – путь утверждения жизни вашей надземной в пространстве, и помните, что выбор, определяющий надземное будущее ваше, ныне вами на земле в жизни вашей земной, совершается и идет постоянно. Сами куете надземную участь свою принятием в сознании того, что считаете правильным, истинным, нужным. Выбор делается здесь, а там пожинаете следствие избранного пути вами на земле, утвержденного духом. 23. Январь, 15. Каждая мысль о чем бы то ни было связывает мыслителя с объектом мышления прямым каналом связи и прорывает как бы тоннель в пространстве, идущий от породителя мысли к объекту ее Так тысячи каналов или лучей мысли соединяют человека с тем, о ком или о чем он думает. Каналы соединения могут быть очень короткими, если связывают человека с его окружением, или же очень далекими, как, например, с дальней звездой. По этим каналам, прорытым сознанием в пространстве, и будет двигаться беспрепятственно дух, сбросивший с себя физическое тело. Объекты мышления магнитны и сильны магнетизмом, вложенным в них родителям мысли. Магнитная связь с любимым или ненавидимым человеком или предметом велика. Эта сила вкладывается в предметы притяжения сердцем. Мысли, брошенные в пространство к объектам устремления, магнитно связывают человека с этими объектами. В мире других измерений, где нет расстояний в их земном понимании, все то, к чему на земле устремлялся человек, тяготеет к нему и находится около, то есть дух человека пребывает в сфере тех явлений, к которым он устремлялся при жизни. Если они были материальны, то прообразы или устремления их – обступают кругом человека. Если духовны, их сущность окружает дух. В ней их нет притяжения, ибо энергия притяжения порождаются и развиваются человеком. Можно лишь добавить, что там все обостряется и усиливается многократно, ибо тяжелые плотные частицы материи уже не мешают уявлению новых энергий. 24. 24. Январь 17. -е. Во сне яро боролся с темными, повторяя имя. Ярость тьмы уявляется на всей планете. Тьма перед рассветом особенно сгущена. Все потонуло во мраке. Идет на приступ последний, хочет и вас сокрушить. Ее метод – противодействие во всем, что на пользу, и содействие всему, что во вред явлению света.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 ибо не ведают, что творят. Этих, не ведающих, что творят, надо суметь распознать. Горе не распознавшим, горе допустившим сущность такую в сердце свое или просто подпустивших близко так, что они могут вредить. 25. Январь 18. Тяжко, беспросветно, давит тьма. Во сне много летал, проходя много раз через закрытые окна, двойные. 26 январь 19. Все вмещения есть всепонимание и отсутствие отрицаний. Не может быть отрицаемо сущее, также и всякое личное понимание того или иного явления, хотя и ошибочное, ввиду того, что оно личное, а не космическое, однако и его нельзя отрицать, ибо оно есть, Вместо отрицания хорошо его расширить и дополнить, то есть ему найти место в общей схеме вещей. Возьмем уявление узкого ограниченного материализма. Каким бы ограниченным оно ни было, его всегда можно расширить и покрыть малое незнание куполом понимания безграничных свойств и возможностей материи. Отрицание же само по себе, не будучи конструктивным, не дает ничего, кроме противодействия и разрушения, потому мы изгоняем его утверждением расширенного понимания любого данного явления. Все существует и все имеет свое место в космосе, надо лишь это место определить более или менее правильно и связать явление с тем, в чем оно существует, то есть в конечном итоге существует с беспредельностью. И тогда все станет на свое место, и противоречие, и несоответствие заменятся гармоническим сочетанием частей, относящихся к целому, как капля воды к океану. Зачем же искать противоречий и отрицаний там, где их нет? Ибо все есть единое, и нечего отдельным частям его спорить о своем праве на существование.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 приобретенной данной сущностью за долгие века прошлых существований ее в проявленных плотных оболочках. Посмотрите на скрипача, художника, мыслителя, в них видите апофеоз накопленного ими опыта и знаний. Формы, принесшие опыт, сброшены давно, последнее временно обитаемо, чтобы дать соответственное этому опыту выражение. Сущее нельзя отрицать, ибо оно... «Есть».